Глава 3 Месье-комиссар закуривает сигару, задает вопросы и наливает стаканчик «Шато Гран-Поте» Он пролетел от силы метра два, когда почувствовал сильный удар поперек живота, грозящий рассечь его пополам. Прежде чем он сообразил, в чем дело, руки и ноги уже среагировали и обхватили стальной трос, на котором были подвешены уличные фонари. Трос раскачался с такой силой, что один стеклянный колпак отделился и упал на мостовую. Осталось висеть голая лампочка. Цепляясь за трос двумя руками и одной ногой, Фредерик ждал, когда прекратится качание. Наконец осторожно повернул голову и посмотрел на стену. Трос был укреплен на ввинченном в гранитный блок железном крюке. До верхнего края парапета, где он сидел перед падением, было почти два метра. «Туда ему не подняться!» «Да мостовой прямо под ним!» «Метров пятнадцать-двадцать!» Он повернул голову в другую сторону. Да и не конец троса был укреплен на стене жилого дома. Фредрик различил несколько окон. В каком-нибудь полуметре ниже крюка виднелся небольшой покатый выступ шириной в два кровельных камня, который тянулся под окнами вдоль всего фасада. Фредрик зажмурился и стиснул зубы, борясь с сосущим страхом высоты, и смертоносной встречи с брусчаткой. Выступ. Сумеет он к нему добраться? Трос не лопнет? Крюки не выскочат? Он прикинул расстояние. Семь-восемь метров, не больше. Почему он не кричит? Не зовет на помощь, извещая весь сент и миллион, что висит на тросе и в любую минуту может упасть? Что бы ни говорили о Фредрике Дрюме, а с логикой он был в ладу. Он понимал, что у полиции или пожарных, или аварийной службы уйдет слишком много времени на то, чтобы придумать способ снять его отсюда. Задолго до этого руки и ноги совсем онемеют, и он упадет. «Упадет!» фредрик старался не смотреть вниз. Прикидывал, как двигаться вдоль троса, повиснуть на одних руках и перехватываться ими. «Хватит ли сил?» Какие-то мгновения, все его тело, все семьдесят с лишним килограммов будут висеть на одной руке. Не вернее ли ехать по тросу, сохраняя теперешнее положение, пока он не упрется ногой в стену дома? Долго размышлять было некогда. фредрик чувствовал, как трос, врезаясь в бедро и руки, нарушает кровообращение. Надо действовать немедля. Лежа на тросе, он осторожно опустил вторую ногу. Затем стал поворачиваться, пока не повис на вытянутых руках. Трос раскачивался и вибрировал, и Фредрик невольно приметил, как его тень мечется по мостовой внизу. Он быстро перехватился раз-другой, перемещаясь к середине троса. Тяжело, страшно тяжело, только не промахнуться рукой и побыстрее перехватываться. Хоть бы этот проклятый трос не раскачивался так сильно, полпути одолел. Миновал голую лампочку, придал телу ритмичное колебательное движение, помогая руками. «Три метра до стены. Два метра. Один. Вот и выступ!» Он оперся на него коленями, продолжая цепляться за трос. Его била дрожь. Все тело трясло, реакция после чудовищного напряжения не заставила себя ждать. Вверх по пищеводу пополз желудочный сок». Фредерика вырвало и желчь стекла по подбородку на коричневую черепицу. Наконец, страх отступил, и ему полегчало. Фредерик присмотрелся к выступу. Ширина — две черепицы. Заметный покат. Сумеет пройти? Должен. До ближайшего окна не так уж далеко. Вот только на нем крепкие ставни. И следующее окно тоже закрыто ставнями. Лишь у третьего окна они распахнуты. а туда почти десять метров он выпрямился и встал прижимаясь к стене отважился выпустить трос неровные плитки были ненадежной опорой большинство из них еле держалось здесь следовало ступать с великой осторожностью лицом к стене шаг за шагом тщательно проверяя опору ногой равномерно распределяя нагрузку на выпуклой поверхности черепиц первое окно Есть за что держаться. Дальше снова гладкая стена. Пробили часы на церковной башне. Половина первого. Только бы какой-нибудь ночной прохожий внизу не обнаружил его, не принялся кричать. Он и так с трудом удерживает равновесие. Малейшая помеха может оказаться роковой. Но улица оставалась пустынной. Трос с голой лампочкой перестал раскачиваться. Все тени замерли. «Следующее окно». «Опять можно взяться руками за ставни!» Он перевел дух. Его шаги по гремящей черепице были далеко не беззвучными. Если в доме живут люди, они давно должны были услышать шум. Почему не реагируют? фредрик не стал ломать голову. Главное, скоро он будет в безопасности. До следующего окна всего два-три метра, и оно не закрыто ставнями. Он заберется внутрь. Ничто не помешает фредрику дрюму Только не горячится. Один неосторожный шаг, потеря равновесия и... Прощайте, бедный месье Дрюм. Ему стало весело. Вот он берется, наконец, за створку, а теперь и за подоконник. Фредрик заглянул в комнату. Темно, ничего не видно. Он постучал по стеклу. Тишина. Постучал сильнее. По-прежнему никакой реакции. — К черту вежливость! — сказал он себе и вышиб стекло кулаком. Зазвенели осколки. Он порезал один палец. Слизнув капельки крови, просунул руку в отверстие и нащупал щеколду. Окно открывалось внутрь. Забравшись через подоконник в комнату, фредрик услышал собственное тяжелое дыхание. Попытался сориентироваться в темноте. Тепло, как от присутствия людей. Он задел ногой стул, нащупал руками стену, повел по ней ладонями. Шкаф. Дверь. Выключатель. и приглушенный крик, когда зажегся свет. Хотя зрелище, представшее его глазам по существу, было весьма трагическим, он невольно расхохотался. Несомненно, причиной громкого, лишенного всякой эстетики смеха, было то, что он только что избежал смертельной опасности. Так или иначе, Фредерик Дрюм хохотал. Посреди комнаты стояла широкая кровать. Под простыней на этой кровати лежали, прижимаясь друг к другу двое, Мертвенно бледные от страха. фредрик в жизни не видел столь ярко выраженного ужаса. Они таращились на него так, словно он был чудовищем с какой-нибудь чужой планеты. И то, какое еще создание могло среди ночи проникнуть в спальню через окно, расположенное посреди гладкой стены. Он прокашлялся и учтиво поклонился. Но пара только еще теснее прижалась друг к другу. Эм... «Прошу прощения, мадам и месье, э, произошел несчастный случай. Я едва не сорвался вниз и не разбился насмерть». Фредерик виновато поднял руки и заметил, что ладони коричневые от ржавчины на тросе. Словом, он еще раз прокашлялся, «вам нечего бояться. Я норвежец». Как будто это могло служить смягчающим обстоятельством. — Мужчина, ему было около пятидесяти, приподнял простыню и даже попытался что-то сказать, но только пошевелил челюстями. — Разумеется, я заплачу за разбитое стекло, — продолжал Фредрик но не могли бы вы встать и подойти со мной к окну, чтобы я объяснил вам, как все произошло? Поверьте, я чудом остался жив. Он прошел к окну и выглянул наружу. — В самом деле чудо. На кровати все оставалось по-прежнему. Мужчина так и не выбрался из-под простыни, и челюсти его были плотно сомкнуты. Фредрик сделал новую попытку объясниться, но только зря старался. Супруги молча таращили на него глаза. В конце концов он сдался. Достал 50-франковую бумажку и положил на тумбочку. — За разбитое стекло, — сказал он. — Спокойной ночи. Вышел в коридор, отыскал дверь на лестницу. стоял в темноте, сбрасывая напряжение. Утвердился в сознании своего бытия, собрался с мыслями. Сказал себе, что испуг супружеской четы нетрудно объяснить. Они явно решили, что он неспроста зовет их подойти к окну. Где-то там ждет страшный экипаж, на котором он намерен доставить их в потусторонний мир, как он это уже проделал с семью обитателями Сента-Миллиона и Округи. Смешно. Однако у Фредрика пропало желание смеяться. Спустившись по лестнице, он нашел входную дверь, отодвинул засов и шагнул через порог. «Вон там, наверху!» Он смотрел на стену, смотрел на лампочку, качающуюся на тонком проводе, ощутил спиной холодок, ледяной холодок, в том самом месте, которого час назад коснулась рука. «Рука!» Теперь он был на чеку. Стремительно зашагал вверх, держась середины улицы. Свернул в переулок налево. Вот и гостиница. Скорее туда. Вошел в вестибюль. Портье кивнул. Несчастный случай? фредрик посмотрел на свои светлые брюки. С темными пятнами от ржавчины. — Ничего серьезного, — сказал он. Взял ключ и поспешил подняться в номер. Опустился в глубокое кресло. — Черт-те-что! — подумал он. — Не суразится. Полнейший бред. С чего бы кому-то понадобилось убивать его? Кому здесь Фредерик Дрюм мог перейти дорогу? До приезда сюда он не знал никого из местных жителей. А с кем успел здесь познакомиться, говорил почти исключительно о винах. Он никак не мог кого-либо задеть или оскорбить. Тем не менее, факт остается фактом. На его жизнь покушались. Дважды пытались его убить, Кто-то следит за ним. Кто-то постоянно знает, где он находится. Рука толкнула его сзади, когда били церковные часы. Чья рука? Он вытащил кристалл. Звезда излучала голубоватое сияние. Фредрик встал, сбросил брюки и рубашку. Достается тут его одежде. К царапинам и ссадинам добавился широкий синяк поперек живота. След от троса, спасшего ему жизнь. Видел ли это рука? Несомненно. Рука знает, что Фредрик Дрюм все еще жив. И рука не откажется от новых попыток. Бред какой-то. В Сент-Эмильоне бесследно исчезают люди. Очевидно, орудует некий извращенный тип, одержимый манией убивать и прятать жертвы. Случай не новый. Вот только покушения на его жизнь, особенно последние, не укладываются в эту схему. Его пытаются убить так, чтобы создалось впечатление, будто произошел несчастный случай. Тут явно кроется что-то другое. Обратиться в полицию? Фредрик не видел в этом смысла. Вряд ли ему поверят. Но если даже поверят, что может сделать полиция? Приставить к нему охрану? Держать его в заперти в надежном месте? Уж, наверное, у полиции есть дела посерьезнее, чем опекать норвежца с непомерно развитым воображением. Нет, в полицию ему незачем соваться. фредрик расхаживал голый взад-вперед между кроватью и ванной и стакан за стаканом пил воду, как всегда, когда был сильно возбужден или чем-то потрясен. Пытаться уснуть сейчас было бы бесполезно. Несколько раз он ловил себя на мысли, что ему, возможно, почудилось прикосновение руки, просто закружилась голова или разыгралось воображение, но всякий раз он отбрасывал эти версии. Нет, — Нет-нет, это исключено. И нечего подыскивать какие-то объяснения, умоляющие значение случившегося. Слишком велик риск, что следующая попытка руки окажется удачной. — Враги! — громко сказал он своему отражению, подойдя к зеркалу. — У тебя нет врагов во Франции, Фредерик Дрюм. Пожалуй, во всем мире нет. Ночь не спеша отмеряла шаги до рассвета. а он все продолжал ломать себе голову. Несколько раз проверял, надежно ли заперта дверь, нельзя ли проникнуть в номер через окно. Нельзя. Разве что у руки есть крылья, что представлялось ему маловероятным. Около шести утра он простерся на кровати и попробовал сосредоточиться на созерцании обоев. В их узоре был хоть какой-то смысл. Переплетение цветочных венков, зеленые стебли и розовые бутоны. Маниола ацидоса — один из самых красивых цветков в мире. Растет в Андах у верхней границы леса. Но трогать его опасно для жизни. В лепестках содержится сильнейший яд. Странно, что он совсем не действует на насекомых. Нет, вряд ли на обоих Маниола ацидоса. «Восемнадцать посадочных мест», — говорил Топ. «Три столика на четверых, три на двоих». «Если в среднем каждый вечер будут заняты 60% мест, это значит, по 12 посетителей будем с прибылью, при условии, что каждый посетитель оставит не меньше 200 крон». «А если каждый вечер будут заняты все столики, и каждый посетитель оставит в среднем 250 крон», нетерпеливо осведомился фредрик изучая выкладки Тоба. «Тогда», — сказал Тоб, протирая очки, — Ты сможешь отправляться в дальние странствия, расшифровывать экзотические каракули и разгадывать религиозные ребусы. А я сниму лучшую мастерскую в городе, где буду предаваться живописи. Ну, а ты, Майя?» Майя Эммануэла поджала губы, потом улыбнулась, сверкая ослепительными зубами. «Ни за что не угадаете. Скажу только одно. Много людей будет рада. Особенно в селении Каникаль». Чуть больше года назад. Майя Мануэлла, топ и фредрик обсуждали проект своего будущего ресторана. Им предложили небольшое помещение на улице Фрогнер, астрономическая арендная плата, и все же выкладки Тоба свидетельствовали, что идея может окупиться. Она окупилась. Надо же, он все-таки уснул. Комната была залита солнечным светом. Электрические часы над кроватью показывали половину двенадцатого. Фредрик принял душ и занялся своими болячками. Основательно потрудился над гримом, хотя задача осложнилась тем, что ссадины начали покрываться струпьями. Шишек на голове стало поменьше. Завершив косметические процедуры, он заказал завтрак в номер. Он размышлял, откусывая рогалик. Размышлял, пока ел яйцо. Размышлял, попивая томатный сок — Что дальше, Фредерик Дрюм? Рванешь обратно в Норвегию или... Или? Есть еще вина, который хотелось бы дегустировать. Есть замки, которые надо бы посетить. И... Вот именно. И... Беспредельное любопытство Фредерика Дрюма, неодолимая страсть разгадывать загадки, печальное свойство ввязываться в дела, которые вовсе не должны его касаться. Гватемала. Там он навлек на себя гнев и проклятие католической церкви, полагавшей, что ей принадлежит монополия на некоторые археологические находки и их толкования. Интриги и козни. Юкатан! Шальные американцы, туземные уголовники, похищающие сокровища из могильников. фредрик и тут вмешался и наделал шума. И так всегда. Куда не поедет, непременно во что-нибудь впутается. Пилигрин. Теперь вот невесть, по какой причине под угрозой оказалась его жизнь. Рука. Фредерик решился. Он должен выяснить, в чем дело. Если теперь он сбежит в Норвегию, потом до конца своих дней будет ломать голову над этой загадкой. Подойдя к окну, он поднес к свету звездный кристалл и попытался истолковать цвета спектра. Фредерик Дрюм привык к тому, что часто возникают мудреные варианты. Такой комбинации цветов, как теперь, он еще ни разу не наблюдал. Фредерик сел к письменному столу. Достал записи, касающиеся линейного письма «Б». Отвлечься от происходящего, включить на полную мощность логику и интуицию, почистить все каналы в сером веществе. Знаки группы Т. Именно эти знаки не поддавались толкованию с его ключом. В сотый раз фредрик пробежал глазами известное толкование плитки пита 641 Пифос третий, пифос большой с четырьмя ручками, живой. Пифос малый, человек, четыре ручки, хмель. Пифос малый, три ручки, зеленое масло. Пифос малый, наконец, без ручек. Затем он написал одно из своих толкований, проставляя знаки группы «Т», так как это сделал бы Вентрис. «Пифос третий, белый бык, поднимается четырьмя живыми. Пифос сжимает женщину, наливает мед. Пифос меньше, ничего, немного масла. Пифос содержит немного человека». В таком виде текст казался ему чуть более вразумительным, и он проверил свой ключ на других текстах, в содержании которых было больше смысла. Все упиралось в группу Т. В первом тексте вызывало сомнение толкование этих знаков в приложении к словам «ручки», «масло» и «человек». Фредрик применил альтернативное толкование к текстам на четырех других плитках, потом вернулся к плитке ПИТА-641. Записал еще два возможных варианта. Один из них выглядел довольно странно. Внезапно вскочил на ноги. Конкурс дегустаторов в гостинице КНА прошедшим летом. Дегустация вслепую. Восемь различных вин. Два из Медока, два из Сентамильона, два из области Риоха в Испании и два Кьянти. Классика! Фредрик Дрюм участвовал в конкурсе и занял второе место, допустив две ошибки. Присутствовали виноделы из всех районов, в том числе из Сент-Эмильона. Месье Валет из Юньео де Продюктерс де Сент-Эмильон. Месье Валет, который на площади возле дуба, не узнал Фредрика, когда тот поздоровался и напомнил про недавний конкурс в Норвегии. Месье Валет не пожелал узнать Фредрика, держался холодно и отчужденно». стал быть, у него есть знакомые здесь, в Сент-Эмильоне, связующие нити на лицо. Характеризуя вины из Сент-Эмильона, которые подавали в гостинице КНА, фредрик был достаточно критичен. Чересчур сильный фруктовый вкус, в букете привкус лимона, кисловатый привкус. Он хорошо помнил свои оценки. Шел второй час, и фредрик отложил записи о письме Б. По-прежнему светило яркое солнце. Он должен выйти. Спуститься на площадь к виноделам. Прислушаться. Присмотреться. Может быть, забросить удочку. Отныне каждое его движение, каждый ход должны направляться строгим расчетом. Он обязан все время быть начеку Брошенные вскользь слова могут оказаться не случайными, ибо среди всех незнакомых лиц за столиками под дубом «Может находиться рука!» Как всегда, народу было полно. Посвистывая с беспечным видом, Фредерик осмотрелся кругом, кивнул тем, с кем успел познакомиться, поздоровался, похвалил хорошую погоду, выбрал столик, у которого уже сидел один мелкий землевладелец, месье Шармак. Со слов других он знал, что этот добродушный старичок весьма прилежно ведет хозяйство в своем маленьком замке, К тому же Фредрик дегустировал его вино и остался доволен. Уже заказал три ящика урожая 1982 года, отличающегося особенно высоким качеством. За соседним столиком сидел заведующий производством вина в шато-кардинал Вильмурин, Жан-Люк Лилли. Молодой парень, весьма успешно окончивший аналогический факультет в бордо Эналогия. наука об изготовлении вин. Однако вино этого замка разочаровало Фредерика Дрюма букетом и вкусом, напоминающим Херес. Там он ничего не заказал. За другим столиком он увидел двух виноторговцев, господ Леклю и Бонье. Они, как обычно, о чем-то спорили. Понятно, конкуренты в своей области, но их мнения явно расходились и во многом другом. Град слов сопровождался бурной жестикуляцией. Почти закрытый деревом сидел месье кардиль сорокалетний владелец шато Леопоне, поставляющего вино класса Гран-Крю. У него были парализованы ноги, и он пользовался инвалидной коляской. Несколько лет назад сломал позвоночник в автомобильной катастрофе. Они как-то сыграли партию в шахматы, и месье Кордиль поведал Фредрику, что любит посидеть здесь на площади среди людей. Шато Леопоне значилось в ряду замков, которые Фредрик собирался посетить. Месье Грю Лекин прятался за газетой и ни с кем не разговаривал. Говорили, что он состоит в родстве с великим Алексисом Лекином, владельцем замка Приор Лекин в Марго. Месье Грю Лекин заведовал производством в маленьком замке класса Гран-Крю. Название Фредрик не помнил. Когда он обратился к Грюликину по поводу дегустации его вин, тот кисло ответил, что норвежцы вряд ли знают толк в добрых винах. Другие знакомые лица. Вот сидит с важным видом мусач месье Валет. Фредрик Дрюм не испытывал желания заговаривать с ним о норвежском конкурсе. Только непонятно, почему его оценки вин Сента Миллиона так задели месье Валета. Может быть, тут кроется нечто иное? Незаметно Фредерик сумел за несколько минут тщательно изучить лица, присутствующих в поисках признаков нервозности, беспокойства. Он ничего такого не обнаружил. Рука оставался невидимкой. «Стакан молодого вина». Месье Шармак расписывал задатки урожая 1983 года. Уверял, что вино этого урожая немногим уступит замечательным винам 1982 года, Фредерик слушал вполуха. Он был занят решением ребусов. В его представлении поступки, поведения, жесты человека за какой-то промежуток времени, короткий или долгий, сравнимы с плиткой, на которой высечены не очень ясные, однако поддающиеся дешифровке рисуночные письмена. Обладая ключом, можно определить суть, содержание. Сочетание речи, движений и мимики, включая движение глаз, тончайшая маска, за которой таится существо большинства людей. У хороших актеров маска плотнее, письмена замысловатее. Последующие полчаса Фредрик Дрюм отвел попыткам дешифровать одного за другим всех сидевших за столиками вокруг дуба. Полиция получила подкрепление. Военные прочесывают каждый квадратный метр в миллионе И округи. Впервые со времен Жака Месрина привлечены такие силы. Ты знал об этом, норвежец? Месье Шармак стукнул бокалом и столешницу, привлекая внимание Фредрика. «Бедный Жак Месрин», — сочувственно произнес Фредрик. Месрин был своего рода благородный жулик. Он водил за нас полицию, и публика аплодировала, но полиция стреляла. Одиннадцать пуль положили конец его дерзким выходкам. «Кроме того», — не унимался Шармак, — «они ходят из дома в дом, опрашивают каждого жителя». Еще один человек подошел к их столику, обменялся рукопожатием с месье Шармаком, кивнул Фредрику, нашел себе стул и сел. Представился. «Найджел Мерло», — добавил с улыбкой, «в честь знаменитого винограда Мерло». Лет пятьдесят. Красивые, правильные черты лица, холеные усики, голос сиплый, гнусавый. Фредрик назвался, рассказал, чем занимается. Мерло был совладельцем ресторана «Лотелем» на улице Кадан, а также главным акционером винодельческого кооператива «Ла Кавруш». «Норвежец», — с явным интересом произнес месье Мерло, «редко мне доводится встречать норвежцев. Вы позволите прощупать ваш череп от шеи вверх? Дело в том, что я френолог. Меня чрезвычайно интересует форма». и строение черепа в сопоставлении с другими, внешними характеристиками человеческого тела. Брока! Наверное, вы слышали о великом докторе Брока. Прежде чем фредрик успел возразить, пальцы месье Мерло уже забегали по его голове. Быстрые, легкие пальцы скользили взад и вперед по вискам, макушке, затылку. все эти шишки, которые он набил при падении в яму и странствии через подземный ход. Семерло будет над чем поразмыслить, френолог. Фредрик немало читал о попытках доктора Брока увязать духовные силы и умственные способности человека с формой его черепа и других костей. По пути сюда, в Сент-Эмильон, Фредрик даже посетил Музей Человека в Париже, где исследованием Брока отведено почетное место. Хотя его теории не имели успеха, у френологии появилось множество приверженцев. Фредрику вспомнилось имя радикального южноамериканского писателя Марио Варгаса Льосы. Противно, отвратительно, очень уж похоже на российские теории. Наконец, месье Мерло закончил процедуру и удовлетворенно кивнул. «Интересно», — коротко подвел он итог. Явно подразумевались шишки. — Сложный ребус, — сказал себе фредрик очень хороший актер. Или образец чистого, нескрываемого энтузиазма? Надо прощупать его двумя-тремя вопросами. — Вы не знаете, здесь, в Сент-Эмильоне, есть дискотека? Ведь где вино, там и танцы. — Дискотека. — Конечно, месье, в нашем маленьком городке есть отличная дискотека. Во всяком случае, так считает молодежь. Она помещается в переулке за Ле-Пале-Кардинал, рестораном у бензоколонки, если это вам что-то говорит. Фредрик кивнул. — Да, я побывал там, — твердо произнес он. — Эту дискотеку я знаю. Замешательство в глазах месье Найджела мерло. Фредрик не располагал ключом для истолкования этого текста. Поблагодарив за компанию, он обошел еще несколько столиков, договорился о дегустации с двумя-тремя владельцами небольших замков, затем пересек площадь, направляясь к Каданским воротам. Какой-то человек, сидевший в сторонке, поднялся и последовал за ним. Подаркой римских ворот этот человек настиг его. Фредрик сразу заметил слежку и шел не торопясь. Незнакомец схватил его за руку и вытащил из внутреннего кармана пиджака удостоверение. «Полиция!» — сказал он. «Вы норвежец!» Это был не вопрос, а утверждение. «Будьте любезны взять свой паспорт и последовать со мной в участок. Месье комиссар желает побеседовать с вами». «Со мной? Почему?» фредрик искренне удивился. Полицейский пожал плечами. Вместе они поднялись к гостинице, где фредрик зашел в свой номер за паспортом. Полицейский упорно следовал за ним по пятам, точно ждал, что он попытается бежать. В участке царила бурная активность. Сотрудники в форме и в штатском сновали туда-сюда. При появлении Фредерика беготня на время прекратилась. Все уставились на него, и в глазах некоторых можно было прочитать «Наконец-то! Большая охота завершена! Чудовище схвачено!» По длинному коридору фредрик и сопровождавший его Чин проследовали в самую глубину здания. Чин постучал в какую-то дверь, и получил разрешение войти. «Норвежец доставлен, месье комиссар!» — отчеканил он. «Благодарю. Входите, входите. Спасибо. а Вы можете быть свободны». Выпроводив властным жестом своего подчиненного, комиссар предложил Фредерику сесть. Улыбнулся, поклонился, попросил предъявить документы, взял протянутый ему паспорт. Тяжело опустился в кожаное кресло за столом с тремя телефонами и грудой бумаг. Вздохнул и посвятил пять минут основательному изучению паспорта. Затвердив его содержание, отложил паспорт в сторону, после чего достал местную вечернюю газету и протянул ее Фредрику. «Через час», — медленно произнес он, «Эта газета будет доставлена почти во все дома сент миллиона Мы посчитали, что лучше заблаговременно доставить вас сюда». Фредрик схватил газету. Половину первой полосы занимала фотография испуганной пожилой супружеской четы и статья, заглавленная «Странный ночной визит». «Некое лицо пребывает по воздуху». Разбивает окно и вторгается в спальню месье и мадам Перо. Пространно описывалось испытанные супругами потрясения Говорилось, что подобраться к этому окну было невозможно без длинной лестницы или подъемного крана. Однако ни лестницы, ни крана не было. Вторгшийся в спальню молотчик говорил на хорошем, но ломанном французском языке и утверждал, что он норвежец. Следовало описание примет, примерно соответствующих внешности фредрика Статья драматически завершалась инквизиторским заявлением «Не исключается связь между этим происшествием и семью загадочными исчезновениями, над расследованием которых сейчас лихорадочно трудится полиция». О деньгах, оставленных Фредериком в уплату за разбитое окно, ничего не говорилось. Фредерик бросил газету на пол и рассмеялся. Он хохотал так, что чуть не свалился со стула, рискуя, как говорится, умереть со смеха. Фредерик знал по опыту, что смех — неплохое оружие, когда на карту поставлена жизнь. Комиссар наморщил лоб. С озабоченным видом поковырял в носу. Встал, подошел к шкафчику, достал бутылочку вина и два стаканчика. Вытащил из нагрудного кармашка сигару и закурил. К тому времени, когда он выпустил второе колечко дыма, приступ смеху у Фредерика кончился, и комиссар смог обратиться к нему с вопросом. «Стаканчик вина, месье? И, может быть, вы будете любезно объяснить, что вас так насмешило?» Фредерик принял стаканчик и поглядел на бутылку. «Шато Гран-Поте 1978. Хорошее вино». Сделав глоток другой, он начал рассказывать. Деск, сидя у себя в гостиничном номере, он выпил полбутылки виски, после чего отправился в дискотеку, где выпил пиво и бутылку вина. По пути обратно в гостиницу ему вдруг захотелось полюбоваться видом на ночной город, и он сел на парапет у монастыря францисканцев, свесив ноги. Он был подхмельком, и когда церковные часы начали бить двенадцать, потерял равновесие, упал и повис на тросе уличного освещения. Напрягая все силы и сохраняя хладнокровие, ухитрился добраться до стены дома напротив и пройти по выступу до окна. Остальное комиссару известно. Фредрик указал на газету. «Кроме одной детали», — заключил он, — «на тумбочку около испуганных супругов я положил деньги в уплату за разбитое окно. Пятьдесят франков». С этими словами он встал и живо схватил со стола свой паспорт, прежде чем начальник полиции успел что-либо возразить. «Пойдемте со мной». Фредерик позвал жестом комиссара. «Монастырь тут совсем близко. Я покажу вам, как все было». Он направился к двери, и комиссар последовал за ним. Двум полицейским было приказано сопровождать начальника для осмотра места происшествия. Их коллеги в участке явно были удивлены, видя, что норвежец шагает к выходу без наручников. фредрик наклонился через парапет и поежился. Свидание с улицей внизу было далеко неприятным. Помогая себе жестами, он коротко повторил свое объяснение. В заключении выдернул из брюк рубашку и показал рубец, пересекающий по диагонали живот выше пупка. Его рассказ убедил полицейских. Месье комиссар подошел к Фредрику, пожал ему руку и воздал должное его удачи, смелости и силе. Добавил, что впредь гостю следует поменьше налегать на спиртное, но Фредрик еще не все сказал. «Я требую», — заключил он, — «чтобы завтра в вечерней газете был помещен материал с объяснением случившегося и с извинением за несправедливые, попросту говоря, оскорбительные подозрения по моему адресу. Я приехал сюда закупать вино. Приехал по делу. Понятно?» Он мог позволить себе говорить повелительно. «Новые рукопожатия и заверения. Конечно, конечно, ошибка будет исправлена». Фредерик повернулся кругом и зашагал прочь. Он был доволен, очень доволен. Быть может, после всей этой газетной писанины ему будет легче решать ребус. Письмена станут четче, маски тоньше. Теперь руке не так легко будет скрываться. Он пересек улицу Гваде, зашел в магазин сувениры и купил открытку. Прямо на прилавке написал Тобу и Майи, что все в порядке, но он задерживается на неделю дольше, чем намечалось. Опустив открытку в почтовый ящик, дошел до колокольной площади, присмотрел свободную скамейку возле церковной стены, предвечернее солнце еще пригревало. фредрик размышлял над полным отсутствием видимых мотивов. Кому могло понадобиться убирать его? Единственная точка соприкосновения с Сент-Амильоном миллионом этот месье Валет, которого он, возможно, обидел, но не настолько же. Перебрав в памяти события последних двух-трех лет своей жизни, он не нашел ничего, что могло бы объяснить случившееся. И все же где-то кроется некая связь. И есть ли в этой цепочке место для семерки пропавших без вести? Прищурясь, он глядел на октябрьское солнце над горизонтом. «Бык», — говорил тогда фредрик — «играл особую роль в минойской культуре. Он был частью важнейшего ритуала». Археолог Эванс и его последователи пытались изобразить его всего лишь участником некоего развлекательного действа возможно, связанного с религиозными процедурами. Но бык был опасен, чрезвычайно опасен. Для кое-кого он представлял смертельную угрозу. «Ты исходишь из своего толкования линейного письма Б?» — спросил Топ. В этот час в кастрюльке оставалось всего два посетителя, и они только что получили свой кофе. отчасти сказал Фредерик, но с этим письмом б много еще не ясно. Я опираюсь на гипотезы некоторых современных молодых археологов, например, в этой книге. И он показал Тобу и Майе книгу, которая его особенно увлекала своей попыткой по-новому взглянуть на загадочную минойскую культуру. Последние посетители давно ушли, а они еще долго сидели у столика за полками. Здесь часто развертывались азартнейшие дискуссии. по неволе мысли Фредерика вновь и вновь возвращались к отрадным часам в кастрюльке. Он был бы не прочь обговорить свои нынешние проблемы с Тобом и Майей, но сейчас он был один. Вообще, фредрик Дрюм почти всегда в одиночку выносил самые трудные испытания в своей жизни. В глубине души ему осточертело это одиночество. Осточертело прозвище «Пилигрим». Конечно, он совершал паломничество, посетил самые удивительные места, странствия продолжались и теперь. Последние годы у него не было постоянного места жительства. В Осло он переезжал из пансионата в пансионат, редко задерживаясь больше двух месяцев. Так уж сложилось после разрыва с Мия Мунг. Ожесточился? Вряд ли. Затаил обиду? Возможно. Вернее, будет сказать, что замкнулся в себе. «Тридцать два года. Не пора ли собраться с духом и вновь смотреть на женщин? Прикасаться к ним?» Он покраснел. Никто не видел сидящего подле церковной стены Фредерика Дрюма, и тем не менее он покраснел. «Что-нибудь. Непременно в будущем что-нибудь произойдет. Разве он не оптимист?» Видит Бог, в один прекрасный день придет конец к кочевому образу жизни Фредерика Дрюма. Он потер ссадины. Зайти в аптеку, купить какие-нибудь мази. Нельзя запускать болячки. — Добрый день, месье! — голос показался ему знакомым. фредрик поднял взгляд и увидел за прилавком Женевьеву, красавицу из дискотеки. — Добрый день, Гроздье! — ответил он, улыбаясь. «Спасибо за приятно проведенный вечер. Жаль, что тебе пришлось так рано уйти. Потом было много хорошей музыки». Она опустила глаза, поводила руками по прилавку. Спросила бесстрастно, «Что вам угодно?» фредрик объяснил, что ему нужны какие-нибудь мази для ссадин. Она предложила несколько баночек на выбор, и он повел долгий разговор об их свойствах, пока не сообразил, наконец, что пора решиться. — Ты согласна быть моим проводником в Шато-Гроздия, когда я приду дегустировать вина? — С удовольствием, месье. Но тогда вам следует прийти утром. Во второй половине дня я работаю здесь, как видите. Она улыбнулась. — Надо же, она улыбнулась, — сказал себе Фредерик. Остаток дня он решил провести в своем номере. Вручая ключ, портье сказал «Вам письмо, месье». Конверт был без марки. С надписью по-английски «Мистеру Фредрику Дрюму, Норвегия». Постояв в раздумье, Фредрик спросил, «Кто принес это письмо?» «Не знаю, месье. Я выходил на улицу, а когда вернулся, увидел его здесь на стойке. Это было примерно с час назад». «Мерси», — сказал Фредрик и поднялся к себе.